И новая запись неделю спустя. Теперь я живу в Стилбро поселился на время у приятеля одного служащего, в чьих делах могу быть полезен. Каждый день бываю в Филдхаде. Когда же наконец я назову этот дом с его владелицей своим? На душе неспокойно я испытываю страшные муки. По виду Шерли нельзя и представить, будто недавно она льнула к моему плечу и доверчиво держалась за меня. Мне это тревожно. По ее милости я сделался несчастным. Она всячески избегает меня, уходит, стоит только приехать. Сегодня я отважился посмотреть в эти большие темные глаза и трудно описать, что в них увидел. Хищницу. Прекрасного, дикого зверя. Коварное, неукротимое создание. Она готова перегрызть свой ошейник. Я так и вижу белые клыки, закусившие сталь. Она грезит о неприступных лесах, мечтает о девичьей свободе. Порой даже хочется вернуть Симпсона. Тогда Шерли вновь в поисках защиты и утешения бросилась бы мне в объятия. Жаль, что теперь она не боится меня потерять, поскольку сам я полон страхов. Я опасаюсь не лишиться ее, нет. Меня пугает долгая отсрочка. Был поздний вечер, почти ночь. Целый день я провел в поместье. Пару часов назад Шерли прошла мимо, спускаясь по дубовой лестнице в гостиную. Она не знала, что я стою там, возле окна, гляжу на холодные звезды в небе. Как близко от меня она проскользнула. Как смущенно заблестели эти большие глаза. Ее взгляд, мимолетный, беглый, вспыхнул ярче северного сияния. Я последовал за ней в гостиную. Там уже сидели миссис прар и Каролина Хэлстон. Шерли пригласила их составить ей компанию на вечер. В своем белом одеянии, с длинными локонами, волнами, не спадающими на плечи, тихой шагом, бледным лицом и глазами, полными тьмы и огня. Она походила на сказочного духа, дитя ветра и пламени, утренние росы и солнце, неуловимое эфемерное создание. Я пытался отвести от нее взгляд, но тот как приклеенный двигался вслед за ней. Даже беседой с другими дамами я смотрел только на нее одну. Шерли была на удивление молчалива и вовсе не сказала ни слова, даже когда предлагала чай. Миссис Джилл позвала ее ненадолго в кухню, и я сразу вышел вслед за ней в холл, намереваясь перехватить Шарли на обратном пути. «Мисс Килдер, подождите минутку!» — окликнул я, когда она вернулась. «Зачем? Здесь очень холодно. Мне не холодно, а рядом со мной и вы не застынете». Но я все дрожу. «Может, от страха? Чего вы боитесь? Вы очень молчаливы и задумчивы. Почему?» Конечно, я испугалась. ведь в темноте меня подстерег большой черный призрак. «Не уходите. Побудьте со мной хотя бы минуту. Давайте поговорим. Вот уже три дня мы не оставались наедине. Это жестоко. Я вовсе не хочу быть жестокой». С нежностью отозвалась она, однако в каждом жесте, в каждом движении сквозил неуловимый мимолетный холодок. «Вы причиняете мне боль. Еще и неделя не прошло с тех пор, как вы назвали меня своим будущим супругом». «А теперь я вновь стал для вас учителем. Вы равнодушно называете меня мистер Мур, сэр. Неужели ваши губы позабыли мое имя?» «Нет, Луи, вовсе нет. Как можно позабыть столь простое легкое имя? Тогда будьте ласкивее со своим Луи. Идите сюда. Позвольте вас обнять. Я и так ласкова. Шерли ускользнула от меня» ваш голос нежен и тих произнес я шагнув к ней по моему вы смирились, но что-то вас пугает нет я совершенно спокойно и ничего не боюсь заявила она ничего лишь своего избранника я преклонил перед ней колено видите ли вы я словно бы очутилась в неведомом мире не узнаю ни себя ни вас однако вы встаньте. «Мне тревожно видеть вас таким». Я подчинился, эта поза действительно была мне непривычна и неудобна. Подобным жестом я хотел утешить Шерли, успокоить, что вполне получилось. Она вновь прониклась ко мне доверием. «Теперь, Шерли, вы понимаете, как неуютно мне, как невесело в нынешнем неопределенном положении». «Нет, вы счастливы!» — скричала она. «Вы даже не представляете, как счастливы. Любые перемены только все испортят». «Как будто ни было, больше я этого не вынесу. Проявите же великодушие, не мучайте меня. Будьте благоразумны, Луи, будьте терпеливы. Этим ведь вы мне и нравитесь. Я не хочу более вам нравиться, лучше полюбите меня всей душой. Назначьте день свадьбы, подумайте сегодня и решите». Шерли вздохнула, в сердцах пробормотав что-то, выскользнуло из моих рук, И я остался один. Глава тридцать Заключительная. Да, мой слушатель, настала пора подвести итог. Я вкратце поведаю о судьбе некоторых персонажей, появившихся в этой книге. Затем мы пожмем друг другу руки и до поры расстанемся. Начнем же с Куратов, всеми любимых, но, увы, давно нами забытых. Кто самый отважный? «Шагайте вперед!» Вижу, первым отзывается майлон Он сразу узнал себя в моем описании. «Нет-нет, Петрогост, о вас мы говорить не станем. Ни к чему. Нам не под силу поведать вашу трогательную историю так, чтобы в нее поверили. Разве вы не знаете, что у взыскательной публики есть свои требования, что правда, как она есть, не встретит сочувствия, а простые факты не найдут понимания?» Истошный визг живой свиньи уже не столь популярен, как в былые дни. Вздумаю я рассказать о постигших вас бедах, как публика забьется в истерике и потребует нюхательной соли и жженных перьев. «Быть не может!» — вскричат одни. «Что за вранье?» — провозгласят другие. «До чего вульгарно, торжественно объявят все!» Заметьте, когда вы изрекаете истину, всякий раз ее принимают за ложь, желают отвергнуть, прогнать прочь. Тогда как плод фантазии, чистейший вымысел, любую сказку, принимают, лелеют, называют естественной и приличествующей. Так лицемерному лживому подкидышу достаются все сладости, а честная сиротка сидит целую ночь в заперти, в темном чулане. Так устроен наш мир, Питер, и раз уж судьбой вам уготована роль неуклюжего простачка, уступите место другим. — Дайте дорогу мистеру Свитингу. Вот и он, под руку со своей супругой, самой пышной и внушительной дамой Йоркшира, которая в девичестве звалась мисс Дора Сайкс. Женились они при счастливых обстоятельствах, когда мистер Свитинг получил новое назначение, а мистер Сайкс как раз наскреб средства на хорошую преданную дочери. Жили они долго и счастливо в окружении друзей и почтительных прихожан. — Теперь вы. «Мистер Дон, о, этот джентльмен устроился превосходно. Гораздо лучше, чем мы с тобой, дорогой слушатель, ожидали. Он тоже женился на одной рассудительной, кроткой, милой особе, и это пошло ему на пользу. Мистер Дон стал примерным семьянином и замечательным куратом, от более высокого сана решительно отказывался до самых последних дней» церковные чаши он полировал лучшими порошками, мебель и алтарь берег с рвением краснодеревщика и обивщика, своими руками воздвиг и церквушку, и дом, и школу, которые оказались выше всяческих похвал. Каждый в чем-то хорошее, если бы в религии были важны не только верность устоям и искренность веры, но и чувство меры с любовью к архитектуре, то не сыскать на свете пастыря лучше мистера Дона. И еще в одном ему не имелось равных — в умении выпрашивать деньги. Без всяческой помощи он сыскал средства на все свои проекты, причем действовал весьма дерзко. Просил и у богатых, и у бедных, клянчил монеты и у босоногих батраков, и у титулованных графов, рассылал письма во все стороны. И старой королеве Шарлотте, и ее дочерям-принцессам, и ее сыновьям-герцогам, принцу-регенту, лорду Каслари и тогдашним членам Кабинета Министров — Интересно, что от каждого адресата мистер Дон что-то получал. Даже у старой скряги королевы Шарлотты выпросил целых пять фунтов, а ее старший сынок, прожженный мод и распутник, наскреб две генеи. Добывая средства, мистер Дон не гнушался ничем. Если вчера вы одарили его сотней фунтов, это еще не значило, что сегодня с вас потребуют двести. Мистер Дон заявлял это прямо в лицо и уходил с добычей». Порой люди уступали ему, чтобы ненадолго избавиться от его общества. Впрочем, эти средства мистер Дон тратил на благие дела, принеся немало пользы своему приходу. А, наверное, следует упомянуть, что после внезапного исчезновения мистера Малоуна Нет, дорогой слушатель, ты не узнаешь, почему так получилось. Твоему любопытству придется пострадать. Ради любви к прекрасному. Его преемником в Брайерфиллском приходе стал другой священник-ирландец, мистер Маккарти. Рад добавить, и это будет чистой правдой, что нового джентльмена, в отличие от предшественника, прихожане очень уважали. Он оказался благовоспитанным и добросовестным, в то время как Питер отличался крутым нравом и... Ну, о прочих качествах, пожалуй, молчу, чтобы не выдать ненароком его тайну. Мистер Маккарти трудился, не покладая рук. Под его руководством обе школы, и ежедневная, и воскресная, расцвели пущи зеленого лавра. Конечно, у него, как и любого человека, имелись свои изъяны, впрочем, позволительные, не выходящие за рамки приличия из тех, что можно счесть за добродетели. Например, получив приглашение на чай от человека иной веры, мистер Маккарти переживал не менее недели. Увидев в церкви квакера, не снявшего шляпы, или услышав о некрещенном создании, погребенном по христианскому обычаю, надолго терял спокойствие и испытывал упадок сил. Однако... Во всех прочих отношениях он был человеком здравомыслящим, прилежным и милосердным. Ничуть не сомневаюсь, что жаждущая справедливости публика давно обратила внимание, с какой преступной небрежностью я умолчал о поисках, поимке и заслуженном наказании несостоявшегося убийцы мистера Роберта Мура». Казалось бы, у меня была замечательная возможность пригласить слушателей на поучительный и волнительный спектакль про торжество закона и евангельских заветов, где действие перемещается из тюрьмы в зал суда и, наконец, на эшафот. Вероятно, тебе, слушатель, этот спектакль пришелся бы по нраву, но не мне. Он рассорил бы меня с сюжетом, и книгу бы пришлось бросить наполовину». Хорошо, что действительность избавила меня от тяжкого выбора. Убийцу так и не нашли, по одной простой причине — его не искали. Члены городского магистрата, конечно, всячески хлопотали, делая вид, будто полны решимости наказать преступника. Но поскольку сам мистер Мур вместо того, чтобы подстегивать их усилия, лежал на узкой кровати и всем своим видом иноземца выражал насмешку, вскоре они передумали и закрыли дело». Впрочем, мистер Мур и без того знал, кто на него покушался. Об этом знал весь Брарфилд. Им оказался никто иной, как Майк Хартли, полубезумный ткач, уже мелькавший на страницах этой книги. Нистовый антиномеец и сумасшедший левелер. Через год после того выстрела он скончался от горячки, и Роберт Мур дал безутешной вдове Гинею на похороны. Миновала зима. А за ней весна, солнечная и пасмурная, цветистая и яркая. И вот на дворе самый разгар лета, середина июня 1812 года. Стоит невыносимая жара, небеса ярче лазури и червонного золота, и краски эти вполне в духе времени, эпохи, нынешних настроений. Девятнадцатый век резвится подобно исполинскому дитя, Юный Титан, забавы ради, сдвигает горы и меняет русло рек. Этим летом в седле Бонапарт, который со своим войском идет покорять русские степи. С ним французы и поляки, итальянцы и дети Рейна. Всего шестьсот тысяч человек. Он уже на подходе к старинной Москве. Но под древними стенами его ждет русский казак. Этот стойкий варвар не боится лавины солдат. Он верит в силу своих снежных туч. Ветер и метели даруют ему защиту, а на подмогу придут воздух, огонь и вода. Три архангела, самые могущественные из всех, что когда-либо стояли перед троном Иеговы. В белых одеяниях, подпоясанных золотыми поясами, они вздымают чаши Божьего гнева. Их час — время мщения, их глаз — громоподобный голос Господний. «Ты явился за богатствами, что таятся в снегах?» Или узрел сокровище, что сберег я в дни смуты, войны и сражения? Иди своим путем, пролей чашу божьего гнева на землю. Так и было. Земля почернела от пламени, реки побагровели от крови, острова затонули, горы сравнялись. В этот же год лорд Виллингтон взял в руки бразды правления Испанией. Ради собственного спасения испанцы назначили его генералиссимусом. Генералиссимусом, продолжаем, да. Он покорил бодохоз, бился за Виторию, захватил Памплону, осадил Сан-Себастьян, тогда же завоевал и Соломанку. Жители Манчестер, прошу прощения, что так скупо излагаю военные факты, ныне они давно утратили смысл. Лорд Виллингтон для вас не более чем дряхлый джентльмен». Поговаривают, будто он давно выжил из ума, его попрекают старческой немощью. «Хороши же вы, герои. Смеете попирать ногами живого полубога. Смеетесь же сколь угодно. Что его могучему сердцу до ваших пустых насмешек?» А теперь, друзья мои, квакеры и владельцы ткацких фабрик, давайте примиримся и немного сцедим яд. До сей поры мы повествовали с неуместным, может, пылом о кровавых битвах и безжалостных полководцах. Настал черед поведать и о вашей величайшей победе. 18 июня 1812 года королевские указы были отменены, и закрытые гавани открылись для кораблей. Если вы достаточно прожили на свете, то наверняка помните, как Йоркшир и Ланкашир гремели от радостных криков — На Брайерфилдской колокольне даже треснул колокол, он и по сей день немного дребезжит. Общество торговцев и фабрикантов устроило в стилбро грандиозный пир, после которого гости с трудом добрались до дома и получили заслуженную трепку от Джона. Ливерпуль же бесновался пуще бегемота, застигнутого грозой в тростниковых зарослях. У американских торговцев помутнело в глазах, пришлось пустить себе кровь, чтобы не случилось удара». Все мудрые люди как один осознали, какие великолепные открываются перспективы. Они приготовились нырнуть в самые недра спекуляции, испытать новые трудности, может даже захлебнуться и уйти на дно. Скопившиеся за много лет товары разошлись в одно мгновение. Склады опустели, суда же просели от грузов. Работы хватало всем, заработки возросли. Казалось бы, настали счастливые времена. Будущее выглядело весьма заманчивым. Вероятно, то были... Глупые надежды, но у многих они оправдались. Этот месяц перевернул немало судеб. Когда ликует вся провинция, самый бедный ее житель тоже испытывает душевный подъем. Колокольный звон доносится до любого уединенного домика, призывая веселиться. Вот и Каролина Хэлстон. В день величайшей победы нарядилась красивее обычного. Надев лучшее кисейное платье, она отправилась в Филдхет, где следила за приготовлениями к одному великому событию, каким хозяйка поместья почти не занималась, во всем положившись на безупречный вкус подруги. Каролина сама выбрала венок, вуаль и подвенечное платье, а также прочие наряды для других менее торжественных случаев, даже не советуясь с невестой, потому что это особо пребывало в расстроенных чувствах. Луи неспроста предчувствовал, что главные трудности еще впереди. Его возлюбленная демонстрировала ужасающее упрямство, откладывая свадьбу со дня на день, с недели на неделю, с месяца на месяц. Сначала она легко убеждала его лаской и уговорами, однако в конце концов он, будучи человеком решительным, не вытерпел и восстал против столь несносной тирании. Луи Мур поднял настоящую бурю, зато Шерли назвала дату. Усмиренная любовью, связанная словом, она уступила. Покоренная, теперь она томилась, как любой вольный зверь, угодивший в западню. Ободрить ее мог лишь пленитель, только его общество заставляло Шерли забыть об утраченной свободе. Когда же Луи не оказывалась рядом, она бродила в одиночестве, почти ничего не ела и постоянно молчала. К свадьбе она не готовилась вовсе. Луи пришлось взвалить все проблемы на свои плечи, он начал распоряжаться в Филдхеде за много недель до того, как стал истинным его владельцем, и не было хозяина добрее и снисходительнее. Невеста совсем отошла от дел, беспрекословно отдав власть в руки будущего супруга. — Идите к мистеру Муру, спросите лучше его, — отвечала она всякий раз, когда к ней приходили за какими-нибудь распоряжениями. Не было в истории прежде случаев, когда богатая невеста так легко уступала ведущую роль бедному жениху. Наверное, мисс Килдер поступила так исключительно из прихоти, в силу переменчивого нрава, хотя одно замечание, которое она обронила через год после свадьбы, подсказывало, что она все-таки руководствовалась более хитрыми соображениями. Луи никогда не научился бы распоряжаться. «Не выпусти я бразды правления из своих рук», — заявила она. «Когда монарх бездействует, о своих полномочиях приходится вспоминать премьер-министру». Ожидалось, что мисс Хэлстон на грядущем торжестве будет подружкой невесты, однако судьба уготовила ей иную роль. В тот день Каролина вернулась домой пораньше, чтобы полить цветы. Расив прохладной водой последний розовый куст, цветущий в самом дальнем уголке сада, она остановилась перевести дух. Возле стены лежал большой камень с вытесанным рельефом. Наверное, когда-то он служил основанием креста, Каролина вскарабкалась на него, чтобы осмотреться. В одной руке она держала лейку, другой придерживала край юбки, чтобы не закапать нарядное платье. Она заглянула за ограду, где раскинулись бескрайние поля где в сумерках три дерева тянулись к небу, куда тянулась одинокая тропинка, притаившаяся за кустом Терновника. В ночи разгорались праздничные огни. Летний вечер был теплым, радостно звонили колокола, сизый дым мягко вился над кострами. А в небе, с которого уже исчезло солнце, замерцала серебристая искорка, звезда любви. В тот вечер Каролина не испытывала тоски, однако, взглянув на звезду, вздохнула. В это мгновение кто-то подошел сзади и приобнял ее за талию. Каролина не вскрикнула, не отшатнулась от неожиданности. Ей показалось, она знает того, кто стоит за спиной. «Я смотрю на Венеру, мамочка. Как она красива. Какая белая рядом с яркими кострами». В ответ ее лишь обняли еще крепче. Каролина наконец оглянулась, но вместо материнского лица увидела совсем другое, смуглое, мужское. В флейку она соскочила со своего пьедестала. Я уже битый час сижу с твоей мамочкой, заявил незваный гость. И наговорились мы вдоволь. Где же все это время находилась ты, филд Шерлинн Шерли нынче каприз необычного, о чем не спросил, прямо молчит. И все время сидит одна. Уж не знаю, меланхолия это или ей просто все безразлично. Даже бронить ее нет смысла. Она лишь посмотрит задумчиво, и от одного ее взгляда сама потеряешь голову. В Ума не приложу, как Луи с ней совладает. Будь я мужчиной, ни за что, наверное, не осмелилась бы ей перечить. Не взбивай голову. Они созданы друг для друга. Луи, как ни странно, за эти причуды ее и любит. Если кто исправится с Шерли, то только он. Она, конечно, изрядно его помучила, ухаживание при всей его спокойной натуре получилось весьма бурным, однако Луи преуспел. Однако я, Каролина, хотел поговорить о другом. Ты знаешь, почему звонят колокола? Потому что отменили эти ужасные законы, королевские указы, которые ты ненавидел. Ты, наверное, очень рад? Вчера в этот час я собирал книги, готовясь к дальнему путешествию. — Это единственное, что я мог взять с собой в Канаду, кроме одежды, семян и кое-каких инструментов. — Я намеревался оставить тебя. — Как оставить? — Ты уезжаешь? Краина невольно ухватилась за его руку, голос задрожал от страха. — Уже нет. Никуда не уезжаю. Только посмотри на меня, посмотри хорошенько. Разве ты видишь на моем лице отчаяние? — Она подняла голову, даже в сумерках мур, казалось, сиял от радости. От его улыбки, уверенной, величественной, в душе Каролины вспыхнули надежда, нежность, восторг. «Неужели отмена указов в один день принесла столько пользы?» — спросила она. «Она спасла меня. Теперь мне не грозит разорение, я не откажусь от своего предприятия, не поеду за океан». Я больше не буду бедняком и смогу оплатить долги. Наконец-то сбуду с рук сукно, которым забиты склады, и получу новые заказы, более прибыльные. Сегодняшний день заложит прочную, надежную основу для будущего, и впервые в жизни я могу не опасаться за свою участь. Каролина жадно вслушивалась в его слова. Не выпуская руки, она протяжно выдохнула. — Так ты спасен, и на твоем пути более нет преград. Никаких. Я волен дышать и действовать. Наконец-то! Господь милостивился над тобой, Роберт. Вознеси ему хвалу. Да, я без устали благодарю Бога. И я вместе с тобой. Каролина молитвенно сложила руки. Теперь я могу нанять новых рабочих, повысить им плату, исполнить все свои планы, забыть о корысти и стать щедрее. Могу обзавестись, наконец, домом. Домом, который действительно будет только моим и... Он вдруг замолк и продолжил не сразу, несколько сдержаннее. «И теперь я могу подумать о браке?» Подыскать жену. Каролине следовало промолчать, поэтому она не сказала ни слова. «Может, Каролина, кроткая, великодушная Каролина, согласится забыть о страданиях, что я ей причинил? Забыть ту боль и душевную, и телесную, Что она вытерпела по моей вине? Забыть о моем подлом честолюбии и коварных планах? Позволит ли она искупить мне грехи? Поверит ли, что я так безжалостно ее бросивший, Так жестоко шутивший, грубо оскорблявший, Все же способен любить? Любить преданно, искренне, Нежно лелеять и бережно хранить? Каролина так и не выпустила его руки, И легкое пожатие стало ему ответом. «Так я могу назвать Каролину своей?» «Да. Она твоя. Я стану ее беречь. Вот здесь, в самом сердце. Я осознаю теперь ей цену. Без нее мне больше нет жизни. Отныне никакой ревности мной движет одна лишь цель — сделать ее счастливой. «Я тоже люблю тебя, Роберт, и буду заботиться о тебе. Заботиться ты обо мне». «Все равно, что Роза обещает укрыть собою от грозы серый гранитный камень. Хотя нет, она может заботиться обо мне на свой манер. Создать этими изящными ручками долгожданный уют в моем доме. Знаю, что женщина, с которой я намерен связать жизнь, дарует мне утешение, милосердие, чистоту сердца. Все те качества, каких я лишен». Каролина вдруг встревожилась, губы у нее задрожали. «Что так волнует мою голубку?» — спросил Мур, когда напрянула к нему, но сразу отстранилась. «Бедная мамочка. Ведь у нее кроме меня никого нет. Как можно ее оставить?» «Я уже думал об этом, и с мамочкой мы все обсудили. Скажи же, что вы решили. Я намного готова, но только не расстаться с ней. Я не могу разбить ей сердце. Даже ради тебя. Потому что она осталась верна тебе, когда я изменил». «Потому что, когда ты болела, меня рядом не было, а она не отходила от твоей постели?» «Как же быть? Я на все согласна, лишь бы не расставаться. Тебе и не придется. Она может жить рядом с нами, прямо в нашем доме. Правда, она настаивает, чтобы у нее были свои комнаты и собственные слуги. «Знаешь, у мамы ведь есть небольшой доход, и с ее непритязательными вкусами на жизнь вполне хватит, чтобы ни от кого не зависеть». Об этом она тоже сообщила, причем с таким достоинством, что напомнила мне одну особу. Мама не любит сплетен и не будет ни во что вмешиваться. Я знаю ее, Кэрри. Впрочем, даже не будь она живым воплощением благоразумия и кротости, я все равно не испугался бы. Даже того, что она станет твоей тещей. Каролина смущенно потупилась и Мур не сдержал улыбки. Лина, мы с Луи не из тех, кто боится тещи. Мы никогда не воевали и не будем воевать со своими домочадцами. Уверен, что со своей тещей я сумею договориться. Несомненно. Только ты же знаешь, она очень сдержанная. Не показывает своих чувств, часто молчит и ведет себя холодно. Не надо думать, будто она затаила на тебя обиду. Просто у нее такой вид. Если вдруг сомневаешься, Роберт, лучше спроси у меня. Я всегда понимаю ее настроение. Разумеется». Впрочем, хватит шутить, уверяю, мы с ней сойдемся как нельзя лучше. Ты ведь знаешь, гортензия тоже очень ранима, даже по нашим французским меркам, и порой слишком требовательна, однако до сих пор мне удавалось избегать крупных ссор и не задевать ее чувств. Конечно, ты так внимателен к ней и добр, уверена, что и к маме будешь снисходителен. Роберт, ты истинный джентльмен, до кончиков ногтей, и особенно это видно по тому, как ты обращаешься с домочадцами. Да чего приятна твоя хвала. Я рад, что моя Каролина видит меня именно таким. Мамочка думает о тебе так же, как и я. Надеюсь, все-таки не совсем так же. Нет, не обольщайся, замуж за тебя она не хочет. Однажды она сказала мне, дорогая моя, у мистера Мура приятные манеры. Он из тех немногих джентльменов, кто, учтив не только на словах, но и на деле. Твоя мамочка, видимо, по натуре мизантроп. По-моему, она не слишком высокого мнения о представителях сильного пола. Мама старается не судить о них в целом, но некоторые представители сильного пола ей по нраву. Луи, мистер Холл, или вот, например, ты. Хотя прежде ты ей не нравился, я это знаю наверняка. А тебе она говорить не желала. Однако, Роберт... А что тебя так взволновало? Ты еще не говорил с моим дядей? Говорил. Твоя мама позвала его в гостиную. Он согласен, но при одном условии, если я докажу, что способен содержать жену. А я способен, даже лучше, чем он предполагает. Роберт, если вдруг разбогатеешь, ты же будешь тратить деньги на благие цели. Разумеется, а ты подскажешь мне, что делать. Впрочем, у меня есть кое-какие соображения, обязательно обсудим их с тобой у нашего домашнего очага. Я знаю, как важно творить добро, на собственном опыте убедился... Сколь губительна бывает корысть. Каролин, я словно предвижу, что ждет нас в будущем. Эта бесконечная война вот-вот завершится. Торговлю ждет процветание. Вероятно, между Англией и Америкой еще будут возникать недоразумения, однако и им скоро придет конец. Что скажешь, если вскоре, лет через десять, а может и ранее, мы с Луи разделим Брайерфилдский приход. Луи ведь скоро обретет и средства, и статус — Однако свои таланты он не загубит. Луи — добрый человек и с недюжинным умом вдобавок. Действует неспешно, но уверенно. У нас все получится, несомненно. Его наверняка изберут судьей, Шерли в этом убеждена, она уже сейчас стала добиваться для него должности, однако Луи возражает, как всегда не желает спешить. Скоро он воцарится в Филдхеде, и уже через год вся округа испытает на себе его власть — и признает неоспоримое достоинство. И когда им потребуется судья, они сами охотно, без всякого принуждения, позовут Луи на должность. Все восхищаются его супругой, а скоро будут в восторге от Луи. Он ведь, как у нас говорят, добрейший души человек, из доброго теста, что годится на стол и ребенку, и старику, и бедняку, и богачу. Шерли, невзирая на свои причуды и капризы, уловки, и отговорки, любит его всем сердцем. А вскоре полюбят и другие. Моего брата станут уважать, считаться с ним, приходить к нему за подсказкой и помощью. Советы его будут мудры, поддержка действенна. Просителей будет так много, что придется ввести ограничения. Я же со своей стороны, если дела пойдут хорошо, а иначе никак, постараюсь умножить их с Шерли доход, увеличить ценность фабрики. И тогда в ныне голой лощине вырастут дома. С садами. — Роберт, неужели ты хочешь вырубить рощу? — Не пройдет и пяти лет, как вся роща пойдет на дрова. Заросшие стены оврага станут гладкими спусками, зеленое дно обратится мощенной улицей. Дома можно строить и в тенистом ущелье, и на склонах, и дорога будет не кривая, галечная, а широкая, прямая. А фабрика, Каролина, разрастется так, что займет весь нынешний двор. — Какой ужас! — Ты хочешь, чтобы мы, как в Стилбро, дышали не свежим воздухом, а едким дымом? Я пущу в лощину воды поктола. Нет, Туль, наш ручей мне нравится больше. Я добьюсь права возделывать наналийские пустоши и поделю их на фермы. Хвала небесам, хоть болота Стилбро уцелеют. Что ты станешь растить на белберийских торфянниках? Разве на этих топях хоть что-нибудь сможет цвести, Каролина, со всех концов света в лощину будут стекаться нищие и голодные. Джо Скотт одарит их работой, Луи Мур Эсквайр, сдаст в аренду дома, а миссис Джилл станет кормить в долг до первой зарплаты. Мур говорил столь восторженно, что Карлина не сдержала улыбки. «А какую воскресную школу я тебе построю, Лина? Какое собрание книг у тебя будет? И еще одну, обычную для тебя, Шерли и мисс Эйнли. Доходов от фабрики хватит не только хозяину, но и его жене» и мы сможем хоть каждый месяц устраивать праздники для всех обитателей лощины. Она молча подставила губы для поцелуя, однако Мур коварно украл их у нее не менее сотни. — Да, — глупые мечты, — усмехнулся он. — Хотя, наверное, что-то нам и удастся осуществить. — Однако роса выпадает, миссис Мур. Позвольте проводить вас до дома. Настал август, и вновь трезвонят колокола уже не только в Йоркшире, но и по всей Англии. Из Испании доносится трубный вой, он все громче и громче, Соломанка пала. А в Брайрфилде горят праздничные костры. Днем арендаторам Филдхэда устроили знатное пиршество, вечером соберутся за столом рабочие с фабрики, даже школьникам и тем подготовили сытное угощение». И все потому, что этим утром в церкви сыграли разом две свадьбы. Луи Жерар Мур, эсквайр родом из Антверпена, заключил брак с Шерли, дочерью покойного Чарльза Кейва Килдера, эсквайра из Филдхеда. А Роберт Жерар Мур, эсквайр из Лощины, взял в жены Каролину, племянницу преподобного Мэттьюсона Хеллстона, пастора Брайрфилдского прихода. Первую церемонию провел мистер Хелстон, а невесту к алтарю проводил Хайрам Йорк, из Брайрменса. Вторую пару венчал мистер Холл, священник из Нанели. Среди гостей особенно выделялись два юных шафера — Генри Симпсон и Мартин Йорк. Хочу добавить, что пророчество Роберта Мура отчасти сбылось. На днях я побывал в лощине. Говорят, что прежде там были лишь зеленые непролазные дебри. Ныне же я увидел обещанные фабрикантом дома, сады и широкую дорогу, а еще огромную фабрику с высоченной, словно вавилонская башня, трубой. Вернувшись домой, я поведал об увиденном старой экономке. «Да», — кивнула она, — «чудные дела творятся в мире. Я помню, как строили старую фабрику, то было единственное здание на всю округу. Помню, как потом ее сломали и как закладывали новую. Когда положили первый камень в фундамент, устроили большой праздник, и мы с подругами сбежали из дома, чтобы посмотреть. Оба мистера Мура тогда знатно потрудились. Они присутствовали там среди гостей, а с ними их жены. Ох, и красавицы, надо сказать. Та, что миссис Луи, была особенно прелестна. Она всегда носила роскошные платья. А вот миссис Роберт держалась скромнее. Миссис Луи постоянно улыбалась. Заметно, что она счастлива. Очень счастлива. По-настоящему. Но порой так глянет и словно ножом проткнет. «Да, в наше время таких дам уже не бывает». «Марта, а какой тогда была лощина?» «Ну, совсем не такой, как сейчас». Но я помню, как она выглядела прежде, когда не было ни фабрик, ни домов, на много миль вокруг, один лишь Филдхед стоял. Однажды летом матушка прибежала в сумерках вне себя от страха. Говорит, видела в лощине фею, самую последнюю, с тех пор больше их не встречали. Хотя еще лет сорок о них поговаривали. Пустынное здесь было место, и очень красивое. Все в дубах и орешники. нынче тоже уже все по-другому. Итак, наша история подошла к концу. Наверное, пытливый слушатель ожидает услышать в последних строках мораль. Не стану, однако, обижать его и подсказывать верное решение. Скажу лишь одно. Да поможет ему Бог сделать выводы. Самому. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.